24 апреля. Максим позвонил, как и обещал. Мы договорились о встрече возле главного корпуса Тарасовского госуниверситета в 11 часов дня. Перед тем я решила навестить своего клиента. Пора было вернуться к исполнению основных обязанностей. Виктор Владимирович был мрачен. Курамшов тоже пребывал не в лучшем настроении. Дома была и Светлана. Ей тоже было невесело. «Что, были покушения?» – озабоченно спросила я. Я уже знал ответ. Все трое горестно кивнули. «Тут во дворе какие-то типы околачивались», — сказал кромшов «Я долго не хотел позволять Виктору покидать дом. Все ждал, когда подозрительные личности уедут. А они все никак не убирались. В конце концов Виктор меня уговорил. Я тщательно контролировал ситуацию, но эксцессов избежать не удалось. Открыли огонь? Не сразу. Они долгое время следили за нами, я так понял. И чтобы... «Покинуть этот дворик, как ни крути, нужно миновать какой-нибудь закоулок с гаражами или тупичок. Вот там-то они и затаились». «Ясно. Скоро Виктора Владимировича снова буду охранять я. Спасибо тебе, Володя. Мне осталось только кое-что сделать». Куромшов кивнул. «Я не могу больше сидеть дома», — твердо заявил Светин. «Пусть на меня покушаются, но находиться в четырех стенах невыносимо. Все. Я хочу идти с вами, Евгения Максимовна. Продолжать расследование. И на этом точка». Я пожала плечами. Расследование так расследование. Кстати, у меня есть кое-какие разработки и соображения. Где теперь? Все в том же университете, однако на этот раз, кажется, мы напали на след покушавшихся на вашу жизнь людей. Светил вскинул брови. Я об этом все объясню. А почему вы выразились во множественном числе? Вы сказали, мы напали на след. Дело в том, что кое-кто обещал мне помочь, и в одиннадцать у нас с этим человеком встреча возле университета. Подробности я изложу по дороге. Так что собирайтесь, Виктор Владимирович. Мы покинули дом Святиных в половине одиннадцатого.